Глава десятая. Я не хочу видеть Костю и разговаривать с ним тоже не хочу. Но Рой скатится по вечерним улочкам города, прямиком к офису. И чем ближе подъезжаем, тем сильнее стучит мое сердце. Люблю. Вопреки здравому смыслу и происходящим событиям. Семь счастливых, да, по-настоящему счастливых лет из памяти не вырвешь. Не сотрешь жирную строчку ластиком. Костя было будет единственным мужчиной, которому я вручила себя на блюдечке с голубой каемочкой. Мой по духу, по отношению к жизни, по... О чем это я? Он же предал меня, вытер ноги и сейчас пытается сделать вид, будто я схожу с ума. А он ни в чем не виноват. горлу подкатывает тошнота. Я только-только из больницы, мне нужна пауза. Но где она? Почему я вынуждена терпеть ад вместо доброй порции жареных крылышек сопливого фильма, и недельки в заперти под одеялом. В сумочке вибрирует новенький смартфон. Сую руку не глядя, нащупываю кнопочку отключения звука и снова устремляю взгляд на двух-трехэтажные здания по обеим сторонам дороги. Розовые, голубые, желтовато лимонные. Они сменяются, а мои мысли нет. Кружат на том же месте, аж грани плывут. «Приехали». Дэн пару раз ударяет по подголовнику водительского сидения, и Вэл влезает из салона. Минута из даровяка, сидящего рядом со мной, заменяет Костя. «Я хочу вскрикнуть», но пока еще муж прикладывает палец к моим губам и колупает до донышка зелеными глазами с едва заметной золотистой полоской вокруг зрачка. «Тише, Диан. Истерики под конец дня я не вынесу. Обещаешь выслушать меня молча?» «Согласно киваю». Костя убирает палец, достает из кармана пиджака пробку талисман. Он всегда с ним путешествует, везде и всюду. Когда-то я предложила сделать из нее брелок, но он не дал. Сказал это волшебство, и его нельзя разрушать. Помнишь ее историю?» Перекатывает маленький бочонок по широкой ладони. «Отец впервые привел тебя в винный погребок. Там он...» Там он, как сейчас, помню, налил в стаканчик красное вино и протянул попробовать. Мне было 22. Я только окончил университет, приехал домой, чтобы отметить диплом. У меня были свои планы. Хотелось поскорее улизнуть к друзьям. Поэтому я отказался и поторопился на выход. Но он прикрикнул на меня, вынул пробку из пустой деревянной бочки с краником и поднес к моему носу. Сказал, так пахнет истинное счастье. А потом добавил, чтобы понять, какое оно на вкус, надо сделать глоток. И я все-таки сделал. Мне не понравилось. Подумал, какая кислятина, кому она нужна. К чему ты это рассказываешь? Устало склоняя голову на бок, волосы скользят с плеча. У меня нет сил, я мечтаю о тихом вечере в одиночестве. Ты мое истинное счастье, Диан. Господи! Сжимаю кулачки на коленях. Остановись, пока есть возможность. Ребенок Ксении не от меня. Я не спал с ней. Она никогда не была в нашей постели. Потому что попросту не смогла бы проникнуть в дом. Я разбираюсь со всем этим дерьмом прямо сейчас. Петерня скользит по его блестящим темным волосам. След от нее едва заметен. Толжец, Кость. Искусный, и очень продуманный. Нет дыма без огня, такова же поговорка». «К черту поговорки, ты же меня знаешь!» Рукой ударяет по кожаному сиденью, меня подбрасывает от подобной резкой выходки. Душа давно плюхнулась в пятки, а сердце взяло выходной. «Да, не знаю я тебя, Кость, не знаю. Семь лет, видимо, жила с твоим клоном, или...» «Нет, или... Я — это я!» А Ксюха с катушек слетела. У меня есть предположение, что кто-то заставляет ее так поступать». Вилла Давыдовых лаком и кусок. И мы почти весь юг подмяли и того же Северцева подвинули. Я не хочу этого слушать. Хватаюсь за обтекаемую ручку, дергаю, но дверь не поддается. «Да перестань же ты!» Кладет ладонь на мое колено. Джинсовая ткань не препятствует ожогам. «Поговори со мной». «Ты меня не слышишь». «Я говорю об одном, ты о другом». «Ломбардия, отель, потом секс наши постели, а теперь ребенок. Хватит». Скидываю его руку, скривив лицо. Я готова молить о помощи, выйти в надежде, что кто-то меня вытащит из-за подни. Вот только за окном никого. Дэн Вэл мне не союзники. Я сегодня встречаюсь с Олегом. Замираю. Пульс, метнувшийся вскачь, бежит в обратном направлении, невыносимо. Меня подбрасывает на электрических волнах, не давая секунды передышки. То вверх, то вниз, то я покоряю высокий гребень, то оказываюсь в трубе, и опора под ногами ломается. Хочешь признаться другу в связи с его женой? Не голос, а сплошная хрипота. Слишком долго кричу в комнате без окон, без дверей, и совсем скоро различусь на атомы. Я же сказал, что у меня с Ксюхой ничего не было и быть не может. Тоже срывается от собственной беспомощности. Во взгляде бьется скорбящее отчаяние. Врешь ты врешь мне не краснеешь от сухости слова даются с болью внутри все охвачено ледяным огнем да успокойся диан пленит меня крепкими объятиями я кручусь верчусь но выбраться не могу ты моя жена несколько дней назад ты угрожал что отберешь у меня все так что не смеши я не угрожал а говорил что ты принадлежишь мне и я и дом и бизнес все твоем мне ничего не нужно без тебя и когда адвокатская шавка, натравленная тобой на меня, прибежи с разговором, я поставлю подпись под каждым своим словом. Без тебя я ничто и никто. Лицо Кости мучительно близко к моему лицу. Эти предательские зеленые глаза поблескивают в полутьме угла, в котором я зажата. Освещение в салоне похоже на россыпь звезд, оживших под крышей. Но сейчас они бесят. Нам не нужна романтика и лирика. Все летит в бездну боли. И мы оба окажемся там через пять. «Четыре, три, два, один. Прошу, дай нам шанс. Дай его нам!» Шепчет возле моего уха. Теплое дыхание будоражит волоски на шее. «У нас было все. Даже ребенок мог быть. Но...» «Ничего не потеряно, Диан. Мы справимся со всем. Переживем эту чертову черную полосу. Я тебе обещаю». «Нет, Кость, не верю». Чудом вырываюсь наружу, но потом понимаю, чудес не бывает. Дэн открывает дверь с улицы. Он же уберегает меня от столкновения с асфальтом. «Спасибо». Прихожу в себя в полусогнутом виде, Дэн придерживая за локоть. «Я хочу прогуляться сейчас». Смотрю на охранника, а то косится на кость в машине. «Будь с ней». С неприкрытым рычанием рявкает муж и выбирается из Ройса с другой стороны. «И не теряй телефон, любимый, и не прячься от меня». Напоминает, будто несмышленной девочке: мы долго изводим друг друга тоскливыми, именно тоскливыми, незлобными взглядами, и я перебегаю дорогу, направляясь к набережной.